Глава 9. Ленка не ответила на вызов, и Надя решила ехать. На всякий случай подключив телефон к громкой связи авто, она медленно вырлила со стоянки на Садовое кольцо и неспешно влилась в поток. Она нечасто оказывалась в городе в это время, хотя очень любила залитые жёлтыми огнями улицы, особенно когда асфальт был мокрый и становился дополнительным переливчатым зеркалом для вечернего света. Совершенно не хотелось ехать домой, и совсем не было сил. Ни на что. День казался бесконечным. Мобильный зазвонил. Ленкин голос сразу заполнил собой всё пространство. И как она только это проделывает? А других звонков это в ощущение почему-то никогда не было. Надьюша, дорогая, как ты? Я весь день ждала звонка. И стоило отойти на минуту. Ничего, Ленг, всё нормально. Я только домой еду. От бабушки? Как она? От бабушки? Ага, без изменений. Ест плохо. Не пойму, может всё-таки надо сиделку нанимать? Сестра говорит, что ничего не надо. Всё, что нужно, они делают. Но суп им её почему-то соседка по палате кормила сегодня. А я привезла всё, что она любит, не притронулась. Похоже, всё-таки лучше, чтобы с ней кто-то был постоянно. Надя, какой ужас, бедная Галина Дмитриевна. Ну вы общались? Как она? Что говорит? Да, она не спала, я посидела с ней. Все как обычно. Деда вспоминает, маму. Меня строит. Это без изменений. Ну, мне кажется, это хороший признак. Наверное, Лен. Какие у тебя новости? Да никаких, в общем. Все по-старому. Слушай, мне кажется, или у тебя голос какой-то напряженный? Надь, у тебя точно все хорошо. Ну, раз ты сама все услышала, то имеешь право знать. Нет, Ленг. Не все у меня хорошо. Так. Так. Рассказывай срочно, что случилось. После замешательства длиной в несколько секунд, Надя чётко выговорила в пространство салона: "Я опять украла". Что Ленка была потрясена так, что Надя это показалось даже немного неестественным. Единственный человек на свете, который был в курсе, что детская kleptomania Нади никуда не делась, Ленка, в принципе, всегда её поддерживала в духе у всех свои слабости. Сейчас в её голосе Наде почудилось самое настоящее осуждение. Или это просто удивление? Или было ощущение, что Ленка ожидала услышать что-то совсем другое? Да вот так. Сегодня по дороге в больницу я заехала в "Вкус вкуса" на набережной. И там зачем ты украла какой-то крем в жуткой розовой баночке? Кажется, корейский или японский, не помню. Как не помню? Он же у тебя? Нет, всё хуже. На этот раз меня поймали. — Надя! — Да. Подошел охранник, когда я уже расплатилась на кассе, взял меня под белые руки и отвел в подсобку. Там предъявили запись, где я этот крем сую в сумку. Грозили полиции и, в общем, по полной программе. — Да ты что? Но ведь отпустили? — Да, слушай, я выгребла из кошелька все, что было. Не густо, конечно, но тысяч шесть им отдала. Лишь бы отвязались и отпустили меня к бабушке. Ленка пару секунд помолчала. — Надь, ну плохо, чё? — Конечно, плохо. Рано или поздно это вскроется. — Угу. — Надо что-то делать, так нельзя. — Ну что тут делать? Ты ведь в курсе, я пыталась уже. Гениальный Борисов сказал, что надо снижать стресс. — А у меня какой стресс? — Ну то есть стресс, конечно, есть. Но куда я его дену? — Может, валерьянки попить, Надь? — А Фабазольчику? Может, я к гомеопату поищу, хочешь? Поищу, я да. Ага. И давай иди опять к Борисову. Мало ли, но вдруг уже что-то новое придумали. Всё же ты у него уже 5 лет не была. Да, конечно. Нать, я сейчас серьёзно с тобой говорю. Понимаю, что тебе неприятно это слышать, но ты представляешь, что будет, если об этом узнают на работе, например? Ленко умело давить на психику, у них уже бабушки. Но ей было можно. Собственно, всем было можно, обречённо подумала Надя. Она вдруг поняла, что картинка улицы перед её глазами превратилась в мешанину ярких бликов, и она толком не видит, куда едет. Ещё не хватало попасть в ДТП. Она закинула голову назад, втянула воздух носом и, поморгав, убедилась, что слёзы куда-то втянулись. Надо припарковаться, отдохнуть несколько минут. Надя свернула к обочине под продолжающуюся Ленкину лекцию и нажала на кнопку аварийного сигнала. Легально останавливаться на Садовом теперь было нельзя. Штрафы прилетали мгновенно. Ты работаешь с финансами, это будет крах всего. Лёшка юрист, хочет делать карьеру адвоката, ему никак нельзя иметь родственников даже с административными нарушениями. А свекровь? Ты только представь, что она устроит, если узнает. А Вадим? Что будет с ним? А что будет? С ним ничего не будет. Ты ещё не знаешь, что он устроил. Он же во всём и виноват. То есть как? Виноват, что ты крадёшь? Лен, да ты послушай. Ты же на меня напустилась, как будто я по собственному желанию это делаю. А я Я это же из-за стресса всё. Мне с утра коллекторы звонили. Он квартиру заложил. Кто? Ну кто? Вадим. Как Вадим? Какую квартиру? Вашу? Нашу? Мою квартиру на Плющихе заложил в микрофинансовую организацию под прогрессивную ставку и не гасит. Потому что ему нечем. Надя, боже мой. Даже Ленка, авторитетная и решительная Ленка, на этот раз растерялась. Что же делать? А куда он деньги дел? Да откуда я знаю? Я ему весь день звоню, он трубку не берет. Видно, знает, что сегодня у меня известили. Надь, а Надь? А сумма большая? Приличная. Там каждый день растет. 26 марта, сказали, будет миллион. И тогда они по договору смогут арестовать жилье. Свидетельство о собственности он им отнес. — Черт побери, Надь, но как это? Есть же у него голова на плечах. — Да вот я тоже так думала. — Тысяч семьдесят я смогу дать. — Ленк, спасибо, друг. Но ты же понимаешь, это не решит проблему. Я уже думала. Второй кредит брать, машину продавать. Я все уже перебрала. Премий таких не бывает. Взаймы собирать. В общем... — Надо думать. — Может, он правда еще не потратил? — Надь. — А помнишь кольцо? — Конечно, я помню кольцо. — Думаешь, это оно? Оно стоит таких бабок? — Слушай, ну там вроде сапфир и бриллианты. Может, и стоит. А может, свекровь? — Да ну нет, Лен. Она, конечно, не подарок, но все же... Она же знает, что я одна в семье зарабатываю уже столько лет, что Лешка студент... что Вадиму всё время нужны материалы, но не будет она в такой ситуации денег просить. Наде было уже лучше. Слушай, спасибо тебе. Я выговорилась, мне полегче стало. Да ну что ты, солнышко. Ты же знаешь, я всегда рада, нежно зажурчала Ленка. Давай вместе думать, что тут можно сделать. Ты там где? Да где-то на Садовом приткнулась, до дома недалеко уже. Поезжай осторожнее. Ой, слушай, Ну если кольцо, его же можно и в ломбард сдать. Пусть не вся сумма, но основная у тебя будет. Остальное насобираем. 2 недели нормальный срок, должны успеть. Не расстраивайся, солнышко моё. Ленчик, спасибо. Ты не представляешь, как мне это важно. Ты же единственный мой друг, который обо мне всё-всё знает. Тебе можно всё рассказать, Ленк. Спасибо. На лесную чуть не плакала. Глупости не говори, спасибо. Мы же друзья. Всю жизнь вместе. За что тут спасибо? Надюш, мы точно справимся с этой фигнёй, честно. Давай лучше скажи мне в паре слов, как тебе курс, который я подарила? Начала-то, и он нравится? Ленк, можно я честно? Чухня какая-то. Ну, по крайней мере, пока. Я вчера первый вебинар слушала. Очень старалась, честно. Я даже Маринину шкатулку с украшениями достала. Пыталась на себя что-то из неё нацепить. Но не могу я такое. Как слышу про внутреннюю Венеру, мне прям не по себе становится. Вот это ты зря. Она же есть. И нужно уметь ее использовать. Ленк, мне уже сорок с плюсом. И я никогда не носила вот этого всего. Ни каблуков, ни сережек. И за стрижку мою ты меня всегда ругаешь. Может, просто поздно уже? Может, я такая уже и останусь? Не разлюбишь меня? Да куда я от тебя денусь, Надь? Ленка смеялась как-то не очень весело. Конечно, не разлюблю. Но ты курс всё же продолжишь, ладно? Ладно, ладно, дорогая. Обязательно продолжу. Спасибо тебе ещё раз. Поеду я. Только аккуратно давай. Целую. Наде катило по садовому, не замечая заливающих вечерний город тёплых огней. Она почти никогда не включала музыку или радио. Ей нравилось слышать, как работают сложные механизмы, она любила ощущение слияния с машиной. Прикосновение к рулю, плотную поддержку сиденья. Вадима она возила редко. Он вообще был домосед. А если уж выбирался, то ходил пешком, много, по несколько километров сразу. Пробки его выматывали, а Надя относилась к ним легко. У нее как-то всегда получалось планировать и не опаздывать, и это было еще одно качество, за которое ее ценил шеф. Машина была Надиной персональной капсулой, ее передвижным убежищем. местом, где она бывала наедине с собой и чувствовала себя свободной. Неужели ее теперь придется продать? Нет. Но это чудовищно несправедливо. В Надиной жизни почти не было личных радостей. Была семья, любимый муж и сын, их успехи. Были радости и достижения подруг, бабушки, даже свекрови. Сама она жила, как повелось, и научилась получать удовольствие от исполнения ежедневных обязанностей. Ей даже неловко было за то, какой скучной она стала. Ведь составление списков дел и вычёркивание пунктов за пунктом стало чуть ли не единственным видом творчества, которое она себе позволяла, но кроме кухни. Сегодня кулинарные хлопоты возвели в ранг творчества. Но Надя готовить совсем не любила, так что это не про неё. И своего сугубо личного пространства, такого как мастерская Вадима, например, у Нади не было. Дома её комнаты была их общая спальня. Пусть даже муж в последние месяцы туда нечасто заходил, но ощущался на кокопше. Закрыть за собой дверь Наде могла либо на работе, либо в ванной. Негусто, прямо скажем. Машину жалко. За неё ещё даже не выплачен кредит. И продавать с рук в спешке значит точно отдавать дешевле рыночной цены. И если ещё подзанять, то коллекторам она заплатит. Но боже мой, как же так получилось, что после стольких лет работы, старательного исполнения всех обязанностей Она вынуждена выбирать между двумя вещами, которые ей дороги: домом и машиной. И как вообще получилось, что в Надиной жизни не осталось ничего, кроме вот этих вот проблем, даже не ею созданных. Бабушка велела стараться. Ну вот, я стараюсь. И к чему пришла? Припарковавшись во дворе, всё-таки шлакбаум хорошая штука, если речь идёт о своём дворе и своём закреплённом парковочном месте. Надя посидела в машине ещё пару минут. Ну хватит. Сян жалости к себе окончен. Интересно, дома ли муж? Впрочем, видеть его сейчас ей совсем не хотелось. Надя медленно шла по лестнице вверх. Её единственная физическая активность за день, если не считать передвижение по офисным коридорам и боготню с сумками в магазине. Какой же чудовищно длинный вышел сегодня день. Она тихо вошла в квартиру. В Лёшкиной комнате было тихо, свет не горел. Из мастерской Вадима доносился храп. Значит, дома и снова лег на диване. Надя прошла на кухню, выложила в холодильник продукты, потом долго пила чай из огромной кружки, глядя в пространство и ни о чем не думая. Сорок два. Странный возраст. Уже не девушка, еще не тетка. Последние несколько лет женского расцвета, а некоторые в эти годы даже рожают себе новых детей. Но сегодня Надя смотрела на себя в зеркало ванной и... и видела в нём усталую, немолодую женщину, которую уже поздно рассчитывать на внезапный поворот судьбы. Зеркало безжалостно демонстрировало ей усталые, покрасневшие глаза, опущенные уголки губ, ставший каким-то неприятно малым овал лица и шею, на которой ещё не было морщин, но и былой упругости не было тоже. Встриженные волосы лежали отлично. Парикмахеру Наде был что надо, но цвет Может, зря она настояла на тонировании в этот махагон. Всё-таки для её оттенка кожи этот цвет темноват. Из-за него она такая бледная. Умывшись, Надя полезла в душ и несколько минут стояла, погрузившись в приятное ощущение жёстких горячих струй. Всё. Теперь спать. Рухнув в постель и включив светильник над изголовьем, Надя вдруг увидела между стеной и стулом ту самую картонную папку, в которую вчера едва взглянула. Время час ночи. Завтра вставать. А ничего, подумаешь, она просто заглянет. Надя легко встала, сделала три шага до стола и вернулась к постели с папкой в руках. Открыла её прямо на одеяле и как будто нырнула глубоко-глубоко. Собственно, это и было основным аргументом против Надиной художественной карьеры. Её девочки. Нет, она, как положено, прошла все испытания академического рисунка. умело виртуозно штриховать и строить сложную перспективу, управлять тенями и красиво располагать блики и нюансы. Но когда выдавался шанс порисовать самостоятельно без задания, Надя всегда рисовала женщин, и это было странно. Нет, конечно, Моделяне тоже рисовал женщин, и Тулуз-Лотрек, и много кто ещё. И Надяна сильная вибрирующая линия подчёркивала её право на самостоятельную манеру. И всё же, ну как-то это несерьёзно. Женские фигуры и портреты с расцветающими складками юбок, переплетёнными пальцами и нервно поджатыми ногами. Причудливые яркие с цветами насекомые на сикомомном на заднем плане. "Это очень по-женски", говорили ей. "Ну да, и что теперь? Да ничего". В общем, когда Надя забеременела, было как-то сразу понятно, что к её художеству никто не относится всерьёз. У неё был Вадим. У Вадима были совсем другие картины напряжённые и драматичные. оригинальные и непонятные. У него было имя, известное каждому в художественных кругах. Отец простаивался как художник ещё в 1960-е. Надя на девочке на этом фоне выглядели несерьёзно, так считали все, пожалуй, кроме матери. Марина была уверена, что у дочери талант, но она ничего не понимала в живописи, да и карьеры не сделала, так что её мнение не ценилось. Наде тогда как-то легко поверила, что самое естественное забыть об этой полудецкой привычке к рисованию и стать женой и музой Вадима, воспитывать продолжателя династии Невельских. Бабушка горячо поддерживала это стремление. Ей всегда хотелось для внучки респектабельного будущего, а мать Вадима не работала, носила каракулевую шубу и ездила отдыхать на курорты, летом в Кисловодск, а в бархатный сезон в Ялту или в Сочи. Молодым лауреатской ей деле не досталось. Времена были другие. Работы надо было активнее продавать, а у Вадима это выходило крайне плохо. Поэтому, доведя сына до 2 лет, Надя пошла на экономический, где и встретила Ленку, которая со временем стала ей самым близким другом. Её девочек, видимо, сохранила Марина. Во всяком случае, Надя не могла припомнить, когда эти работы были сняты с подрамников и сложены в папку. Так, всё. половина второго. Я завтра буду невменяема, если немедленно не лягу. Надо попробовать беснотворного, а то встать будет нереально. Она закрыла папку, сунула её на прежнее место и через несколько минут уже провалилась в сон. Глава 10. Надя шла по коридору с кружкой для кофе в руках. В следующий раз, когда шеф предложит купить мне в кабинет личную кофемашину, соглашусь. Надоело ходить на общую кухню, там вечно какие-то пустые разговоры, и все друг на друга пялятся. Да и статус у нее уже вполне солидный, можно себе позволить. На кухне Наташа с ресепшн и Аленой из отдела кадров с напряженными лицами что-то обсуждали и затихли при ее появлении. Интересно, как им удается выглядеть такими похожими? В сотый раз удивилась Надя. Одна светленькая, другая темненькая, разного роста и возраста. Они обе были так тщательно вылизаны и по стандартам московского офисного гламура, что Надя всегда боялась перепутать их имена, и поэтому на всякий случай просто нейтрально улыбалась. — Доброе утро, — сказала Надя в воздух. — Здравствуйте, Надежда Юрьевна. Нестройно откликнулись девушки. Алена явно была в расстроенных чувствах, а Наташа, видимо, ее утешала. Надя подошла к кофемашине, нажала клавишу, и та, как назло, начала цикл мойки. Это еще три минуты в обществе, в котором Надя чувствовала себя неуютно. Она стояла спиной к девушкам, которые под шум машины возобновили тихий разговор. — Нет, — решила Надя. — Так невежливо. Нельзя стоять спиной к людям. И, повернувшись, получила прямой вопрос от Алены, у которой краешки ноздрей от расстройства уже порозовели даже сквозь пудру. — Надежда Юрьевна, а вот как вам кажется, что мужикам от нас надо? Надя аж вздрогнула. "Мм, это в каком же смысле?" уточнила она. "В биологическом?" "Ну вот, видишь, я тебе о том же самом говорю, Алён." Наташа страшно оживилась, почувствовав поддержку с неожиданной стороны. "Им всем надо только это и всё." "Но ну, от чего он ушёл-то тогда?" слипнула Алёна. "В биологическом смысле у нас как раз всё было. И что?" "Ну, может, он детей не хотел. А у тебя возраст," гадала Наташа. — Какой у меня возраст? Ты вон старше и ничего. Жестоко парировала Алена. И не говорила я ему ничего про детей. — Ты не говорила. Но он же не идиот, он же понимает, что все девушки хотят замуж и детей. Испугался. — Не знаю я. — Может, он меня просто расхотел, надоело? Алена обиженно поджала губы и тряхнула шикарной бладенистой гривой. Надя нажала кнопку двойной эспрессо и внезапно для себя самой спросила. — Какой у меня возраст? «А вы у него не спрашивали?» Девушки резко обернулись к ней. «Кого? Его? Да он же просто ушел. Я прихожу, а его вещей нету», — отозвалась Алена. «Внезапно? Вы не ссорились, ничего не обсуждали, не спорили? Но о чем нам спорить? Мы же просто вместе живем. Но пришли с работы вечером, поели, телек посмотрели, спать легли. Утром он меня на работу подвез. В субботу в магазин или в кино». летом на дачу. О чём тут спорить-то? А потом я прихожу, а его нет. Надежда Юрьевна, вы только представьте, они вместе прожили 7 месяцев. 7, с искренним возмущением сказала Наташа. А Алёна всхлипнула. Надеждин внезапно поняла, что сказать здесь действительно нечего. История выходила совершенно загадочная. Знаете что, Алёна? Не расстраивайтесь. В вашей жизни ещё обязательно будет ваш мужчина. самый близкий, самый родной, самый ценный для вас. Надя произнесла это с такой убеждённостью, что сама поразилась. Не спешите. Семья это ответственность. Её не создашь с первым встречным. Живите спокойно, ищите своё счастье, оно найдётся, точно вам говорю. Спасибо, Надежда Юрьевна, ответила Алёна и разрывелась, уже не в силах сдерживаться. Наташа, бросив на Надежду странный взгляд, обняла подругу. Надя сделала максимально доброе и нейтральное лицо и поспешила выйти из кухни. Чёрт побери. Опять что-то не то ляпнула. И зачем я только ввязалась? Ненавижу эту Надю с её пионерским задором. Вслипала на кухне Алёна, которую совсем развезло от переживаний. Надя с облегчением закрыла за собой дверь кабинета. Минимум 2 часа до следующей планёрки у Бабаева, она проведёт спокойно. С Вадимом поговорить так и не удалось. Когда Надя с Лёшей уезжали утром, он по обыкновению ещё спал. Но ей удалось скрыть своё настроение от чуткого сына, и этим Надя гордилась. Она сохранит его доверие, во что бы это ни стало, и ему совершенно незачем знать о проблемах родителей. Отхлебнув кофе, Надя поставила чашку на край широкого подоконника и пощупала лист орхидеи. Мягковат. Надо поливать. В орхидеи у неё было больше 20 горшков. Началось всё с белого фаленопсиса, который она принесла в кабинет, чтобы придать ему элегантности. Потом орхидеи стали традиционным подарком от коллег. На Новый год, 8 марта и сразу следующий за ним день рождения Нади вручали всё новые и новые горшки с белыми и малиновыми фаленопсисами и крапчатыми вандами. И все они прекрасно приживались и постоянно цвели. А когда у Нади спрашивали совета, она искренне отвечала: Ничего я с ними не делаю, они сами собой растут. Опрысков цветы из поливеризатора, она уселась за компьютер и, радуясь тишине, погрузилась в работу. Что бы там ни говорили о самореализации на рабочем месте, Наде ходило сюда, чтобы зарабатывать, и не считала управление рисками творческой задачей. Но ей нравилось легко справляться со сложными делами, контролировать процессы и досконально разбираться в деталях. Логика и чёткость этого мира действовали на неё успокаивающе. Телефон зазвонил внезапно, и Надежда вдрогнула всем телом. "Надежды Юрьевна, из первой градской беспокоят. Да? Что?" Наде почти закричала в трубку. "К сожалению, у нас плохие новости. Ваша родственница Галина Дмитриевна Семёнова скончалась. Пожалуйста, приезжайте, чтобы всё оформить". "Да, конечно". Я приета. Мгновенно севшим голосом отозвалась Надя и нажала на отбой. Вот и всё. Кончилось моё детство. Букеты полевых цветов в вазе на круглом дачном столе, развевающиеся на окне короткие белые занавески, толстые книжки стихов, которыми зачитывалась Надя, лепка пирожков и вечерние посиделки у старого телевизора. С бабушкой никогда не было просто. но она была наденным столпом и опорой, а теперь ее нет. Стараясь не расплакаться, она в оцепенении сидела перед компьютером, не видя ничего перед собой. Бабуля, хотела бы я верить, что где-то там мы с тобой увидимся. Но нет, только пустота внутри. Потеря, утрата, да, это правильные слова, утрата. И никакой надежды на еще одну встречу. Интересно, почему я из своей беды проживаю одна? Вот Алена плачет на плече у Наташи, Та ее утешает, и это так естественно, так мило. А я сижу здесь, со своим горем, совсем одна. И нет сил рассказывать о нем хоть кому-то. Она мысленно перебрала свой ближний круг. Вадим? Ленка? Сын? Нет. Ни одному из них она не будет звонить, пока сама не справится с шоком. Сначала сама. Воздуха не хватало. Хотелось сложиться в клубочек, спрятаться и исчезнуть. Нет. Всё-таки нужно, чтобы кто-то ещё знал. Говорят, горе надо делить. Надя набрала номер Вадима. Нет ответа. Одна. Я одна. Это мой груз, и я справлюсь. Судорожно сжав губы и прикусив их изнутри, Надя уставилась в экран, заполненный столбцами цифр. Я справлюсь. Совещание у Бабаева в 12:00. Всплывающее оповещение выглядело как спасательный круг. Вот именно. Я займусь работой и справлюсь. Телефон снова зазвонил. Вадим? Нет. На экране светилась надпись: "Мать. Не могу." Я не могу с ней сейчас говорить. Только не с ней. Надя нажала на боковую клавишу, чтобы выключить звук вызова, и начала собирать бумаги к совещанию. Надя, пожалуйста, перезвони или хотя бы напиши пару слов. Я очень беспокоюсь, мама. Капнуло сообщение в мессенджере. Надя смохнула оповещение с экрана, выключила звук в мобильном и вышла из кабинета с бумагами в руках. Может, позвонить ему ещё раз? Вить у Алёны был решительный. Ну и чего ты добьёшься? Наташа скептически поджала губы. Ты же звонила уже. Он же не отвечает. Но он не может просто так уйти, Наташ. 7 месяцев были вместе. Он же должен хотя бы объяснить. Мась, но ну должен. Но не хочет. Это ведь уже ясно. Мы уже полдня это обсуждаем. Хотел бы, объяснил бы. Ой, смотри, Наденька пришла обедать. Блин, не подсядешь же к нам, я надеюсь. Алёна сидела спиной к входу. Да не, ты что? Она любит одна, ну или с Бабаевым. И она нас вообще не видит. Ну да. Кто мы такие, чтобы её высочество нас заметило? Хмыкнула Алёна. Знаешь, она вообще в последнее время какая-то странная. Наташина позиция на общем ресепшене давала ей возможность наблюдать за всеми сотрудниками. Вся напряженная, как будто кол проглотила. У нее даже походка стала такая, как у мужика. — Да ну ее! Она вообще не живая. Как тебе ее выступление сегодня? Семья — это большая ответственность. Мерзким голоском передразнила Алена. — Ну, конечно. У тебя это ответственность, а у всех остальных первые встречные. Задолбала святоша. — Ален, ну ладно тебе. Тетка она нудная, но неплохая в принципе. Не подлая. Я вон презу забыла сделать, думала она, баба его стукнет, а нет, все сама сделала и больше ни словом не попрекнула. Наташа старалась быть рассудительной и справедливой. Может, у нее что-то личное? Алена даже поперхнулась. Личное? У нее? Да что у нее может быть? У таких, как она, все всегда одинаково. Надя отпросилась на полдня по семейным обстоятельствам. и уже успела поговорить с похоронным агентом. Но прежде чем ехать по делам, ей надо было поесть. За привычку не пропускать обед тоже надо благодарить бабушку. Кафе рядом с офисом вполне нормальное. Бизнес-ланч займёт от силы минут 40. Потом доеду до Борисова и можно ехать в первую градскую. Агент попросил всё оформить до 6. Надя села за столиком, сгорбившись и не видя никого вокруг. Внезапно на её столик упала тень. И незнакомый мужчина присел на стул напротив. Не возражаете? Надя молчала. Я подумал, может быть, я составлю вам компанию? Незнакомец выглядел прилично, и было странно, что он решил знакомиться днём в кафе, куда весь квартал сбегался на дежурные обеды. Мне не нужна компания, спасибо. Это просто обед. Мы могли бы скоротать время за беседой. Это просто бизнес-ланч. У меня мало времени и нет желания беседовать. Надя вдруг поняла, что отвечает слишком резко, и добавила мягче. Простите. Знаете, для меня это крайне необычно, знакомиться с женщинами в заведениях общепита. Но в вашем лице есть что-то такое, что меня заставило к вам подойти. Скажите, у вас все в порядке? Вам не нужна помощь? У меня все в порядке. И мне не нужна помощь. Если она мне понадобится... Я попрошу мужа. Она поставила локти на стол и сплела пальцы, демонстрируя незнакомцу обручальное кольцо. Понял вас, больше не настаиваю. И всё же я оставлю вам свою визитку. Звоните в любое время, если вам понадобится новый человек в вашей жизни. Незнакомец стал и положил на стол серый прямоугольник визитки с отпечатанным серебром именем и телефонами. Приятного аппетита. Спасибо. Машиналита звалась Надя и принялась за суп, который перед ней поставил худенький, усталый официант. Нет, ну ты видела? Вообще, среди белого дня и мужик такой приличный. У Наташи просто не было слов. Алён, ну вот что это такое, а? Ей ведь со ракет. Ей со ракет, у неё ни кожи, ни рожи, она без каблуков и без волос. Она замужем и к ней на бизнес-ланче подсаживается мужик А меня бросили. Угрюмо пробубневала Алёна. Ладно, не бери в голову. Ты красотка, найдёшь себе нового, лучше прежнего. Я, кстати, тут, знаешь, что читала? Надо везде ходить по одиночке. Мужики боятся подходить, если девушки парами. Алёна слегка приободрилась от комплимента и ещё раз шмыгнув носом, обернулась взглянуть на Надю. Та уже расплатилась и встала из-за стола. На той, смотри, а визиточку его она таки взяла. Глава 11. Психотерапевт Борисов, найденный по секретным ленкиным каналам, принимал в районе Чистых прудов. Для светила такого уровня, с многолетней практикой и учёной степенью, италпой студентов, которые ловили каждое его слово, он брал недорого. Надю к тому же радовало, что он почти не касался темы её брака. До Борисова она несколько раз обращалась к психотерапевтам женского пола. И те буквально через пару сеансов начинали более или менее прозрачно намекать, что Надин брак далек от идеала, после чего она сразу от них уходила. Попасть к Борисову было непросто, но сегодня утром, высадив Лешку в отделение полиции, Надя позвонила на удачу, и ей повезло. У Светила нашелся для нее свободный час в районе обеда. После новостей о бабушке Надя не хотела садиться за руль и решила пройтись до психологического центра пешком. Свернув с Садового кольца на Покровку, она шла по направлению к центру мимо бывшего кинотеатра, переоборудованного в бизнес-центр, мимо вывески Городская парикмахерская на доме с башенкой и нескольких подряд японских кафе. Направо на Чеплыгина, потом налево на Макаренко. Это была та Москва, которую она знала и любила. Как-то Надя услышала от одного модного профессора, то ли культуролога, то ли антрополога, что для счастья в жизни человеку нужен не другой человек. а город. Конкретный город с его зданиями, улицами, знакомыми наизусть деревьями и кафе. И проблема нынешних городов в том, что они слишком быстро меняются. Надя тогда с профессором не согласилась, но мысль его запомнилась и часто всплывала. Да. Вот в этом кинотеатре мы с Ватикой давным-давно смотрели фильм "Лилиуша", в котором Патриция Кас играла и пела своим глуховатым голосом: "Если ты выйдёшь, А до этого пили в буфете кофе и смотрели через огромную витрину на весеннюю улицу. Теперь в том же здании совсем другая начинка. Закрылся еврейский ресторан, в который мы так и не сходили. А сколько раз собирались. Зато чебуречное на углу с Садовым процветает. Ностальгия по советскому прошлому гонит сюда публику, которой плевать на открытие диетологов. Стало бы мне лучше, если бы этот город я помнила отдельно от Вадима. Если бы парк Сокольники мне был дороже, чем бабушка, с которой мы столько и сходили по тамошним дорожкам. Нет. Все же у профессора была очень странная логика, которой Наде никак не давалось. Сколько раз она вспоминала его высказывания, столько раз мысленно с ним спорила. Дойдя до желтого недавно отремонтированного особняка в одном шаге от чистопрудного бульвара, Надя позвонила в домофон с надписью «Центр психологического консультирования Ступени». Я к Дмитрию Николаевичу на 14:00, сказала Надя в динамик и толкнув тихо щёлкнувшую тяжёлую дверь, поднялась по лестнице на второй этаж. Борисов ждал её в прихожей большой жилой квартиры, в которой уже много лет размещался его центр. Бородатый, одетый в джинсы и синий свитер, он тем не менее выглядел как настоящий врач. Наверное, дело в взгляде, подумала Надя, прощупывает и диагностирует. Проходите, Надя. Будете чай? В маленьком кабинете стояли два кресла. На хрупком столике чайник, чашки, вазочка с конфетами. Надя удивлялась, почему у всех психотерапевтов, у которых ей приходилось бывать, на стенах висели настолько безвкусные пейзажи. Пара хороших картин вместо фотографий, и впечатление было бы уже совсем другое. Может быть, пациентам не полагалось отвлекаться на оценку живописи. Как частное лицо очень рад вас видеть. Борисов подолнал и чай и улыбнулся. Но как специалист, огорчён, что вам снова потребовалось меня видеть, причём срочно. Надя помедлила. Да, Дмитрий Николаевич. Я опять со своей старой проблемой. Почти 5 лет она меня почти не беспокоила, но сейчас всё снова началось. Расскажите подробнее. Я совершила подряд две кражи. и во второй раз меня поймали. Надя проговорила это быстро, напряжённо вытянув шею и не глядя на Борисова. Она поставила чашку на столик и начала поправлять шарф. Что стало толчком? Я не знаю. Что сейчас происходит в вашей жизни, Надя? Опишите, пожалуйста, в нескольких словах. У меня умерла бабушка, но это сегодня. Очень вам сочувствую. Можете описать, что вы сейчас испытываете? Пока ничего, кроме растерянности. Она была в моей жизни всегда, а теперь её нет. И это это ощущается как пустое место там, где всегда было что-то важное. Борисов молчал. Надя продолжила. Я была у неё буквально накануне. Мы поговорили, и она была мной довольна. Кроме того, мы на самом деле ждали, что на этот раз всё так и закончится. Врачи говорили, что сердце у неё совсем слабое, а операцию делать было опасно. Она могла не выдержать наркоза. Она опустила голову и замолчала, чтобы справиться с приступом слёз. Но кража произошла раньше. Пауза. Когда За 2 дня до того я украла игрушку в магазине на заправке. И потом, когда ехала в больницу к бабушке, я в магазине покупала продукты и зачем-то положила в сумку крем, который был мне совершенно не нужен. Самое ужасное, что я перестала это чувствовать заранее, понимаете? Раньше я знала, что это скоро произойдёт, и могла принять меры. А сейчас Как вы чувствовали приближение приступа? Борисов говорил очень мягко. но не сводил с Надей внимательного взгляда. — Ну, обычно я за несколько дней чувствовала такое особенное напряжение. Мне было сложно сосредоточиться на привычных делах. Оно нарастало, он и я могла принять какие-то меры, например, не ходить в магазины, поехать куда-то прогуляться. Мне ходьба помогает. — Да. Ходьба — хороший прием и для здоровья полезна. Но сейчас что-то изменилось, верно? — Да. Я совсем перестала чувствовать этот предварительный этап. Теперь я вхожу в магазин как нормальный человек, без всякого предчувствия, и меня переклинивает буквально перед полкой, на которой что-то стоит. Я просто перестаю видеть детали, и руки тянутся, как будто, как будто сами, и я ничего не могу поделать. Надя почти плакала от стыда. Есть какие-то необычные физические ощущения в такие моменты? Звуки, запахи, может быть, что-то в теле? Да. У меня очень мёрзнет спина и руки. И ещё запах. Я стала чувствовать запах сгоревшего масла. Это проходит, когда я выхожу из помещения, где это произошло. А как всё остальное в вашей жизни? Сон, аппетит, секс? Всё как обычно. Я пью снотворное иногда, но не постоянно. Ем нормально. Секс, в общем, тоже нормально, если учесть, что мы женаты 20 с лишним лет. Борисов помолчал. Надя, слегка успокоившись, отпила крепкого чаю, который, конечно, уже остыл. Надя, мы с вами вернулись к тому же состоянию, в котором начинали работу в прошлый раз. Несколько лет назад. Да, я понимаю. Мы с вами тогда выяснили, что клептомания, которой вы страдаете, не является самостоятельным заболеванием. Это синдром, который проявляется в период стресса, и его интенсивность обычно нарастает, то есть, как правило, не является. Приступы клептомании обычно становятся всё чаще и чаще. То, что в вашей жизни это не случалось так давно, конечно, хорошо. Но то, в каком виде проблема вернулась, выглядит достаточно тревожно. Похоже, что вы утратили способность слышать своё тело и адекватно оценивать эмоции, которые испытываете. Как будто запретили себе жить и чувствовать. Понимаете? Вы так эффективно изолировали проблему, что даже перестали чувствовать приближение приступов. А ведь тело вас о них предупреждало. Клинически вы, насколько я могу судить, совершенно здоровы, но лечить клептоманию отдельно невозможно. Для победы над ней нужно забраться глубоко в недра личности и устранить напряжение, которое вас терзает. Дмитрий Николаевич, я понимаю. Я помню всё, что вы мне тогда объясняли. Но я правда не готов к такому лечению. Поймите, В моей жизни нет ни времени, ни других ресурсов на то, чтобы проходить длительную терапию. И кроме того, и может быть это даже важнее, меня устраивает моя жизнь. Я её создала. Она вполне сбалансирована, и она меня устраивает. Конечно, это ваше право, но я обязан вам объяснить, что отказ от решения проблемы, с которой вы пришли, неконструктивен. Клиптомания только сигнал Она говорит о том, что уровень стресса, с которым вы столкнулись, превышает способности вашей нервной системы. Речь идёт не о том, что вас поймают на воровстве, хотя и это может случиться. Речь идёт о том, что если даже вас не поймают, вы всё равно будете расплачиваться, возможно, даже в форме тяжёлого соматического заболевания. Вы хотите меня напугать? Я хочу вам помочь. Вы говорите, что ваша жизнь сбалансирована, но при этом в ней нет ресурсов на то, чтобы вы позаботились о себе, о своей душе, о том, что может и должно принести вам облегчение. Вам самой это не кажется странным? Просто я живу реальной жизнью, Дмитрий Николаевич. Я работаю, у меня муж, сын, которых я содержажу. Они на меня рассчитывают. А глубинная терапия, которую вы предлагаете, и сама по себе достаточно трудная и долгая штука. Так ещё и непонятно, какие результаты она даст. Я не готова разрушить всё, что строила так долго. Тогда чего вы ждёте от меня, Надя? Борисов не менял тона, но Надя почувствовала укол раскаяния. Зачем она вообще пришла? Он ведь ей всё объяснил ещё тогда. Не знаю. Мне просто нужно решение. Я думала, что за 5 лет, что я у вас не была, могло появиться что-то новое. Даже не знаю. Таблетки. Есть такие, которые не помешают мне водить машину. На этот раз Борисов не скрывал своего скепсиса. Вы ведь знаете, что я психотерапевт. Таблетки не мой метод. Я могу посоветовать вам освоить приёмы медитации, другие техники релаксации. Их сейчас много даже в интернете, совершенно свободно и бесплатно. Вы можете подобрать то, что поможет именно вам. Но если вам нужны препараты, то нужно искать психиатра. Я их выписать не могу. Я учёный, а не врач. Хорошо. Я вас поняла. Но ну, тогда, может быть, вы дадите мне справку, что у меня диагностирован этот синдром? Надя, к сожалению, и в этом я не могу помочь. Моё дело не выписывать лекарства или справки, а ткнуть психику вместе с клиентом, помогать и направлять. Все внешние воздействия, когда человек не готов работать сам, психотерапии просто невозможны. Но я уверен, что если вы всё-таки решитесь на терапию, она может дать хорошие результаты. — Не обязательно со мной. Можете найти другого специалиста. — То есть вы от меня отказываетесь? — Нет, разумеется. Я буду ждать, когда вы будете готовы заняться с собой всерьез. Реплика Борисова однозначно говорила, что Наде пора. Но она не могла встать. Сил не было совсем. — Хотите воды? — Да, спасибо. С благодарностью откликнулась Надя. Холодное прикосновение воды к языку и гортани её взбодрило. Но ну, нет так нет. Она хотя бы попыталась. А можно поподробнее о техниках медитации? Напишите мне мейл Надя, я пришлю вам ссылки. И, пожалуйста, научитесь думать о себе, слышать свои чувства, заботиться о себе. Вам необходимо понять одну очень важную вещь. Вы имеете право быть несовершенной. Если вы разрешите себе быть собой, ваша любовь к людям не станет меньше, она станет глубже, но при этом перестанет вас так сильно изнурять. Постарайтесь ослабить этот неустанный самоконтроль. Разрешите себе быть живой. Обещаю, что ничего страшного с вами из-за этого не произойдёт. Выйди на улицу, Надя не одни сразу включивай телефон. Марту улыбался ярким солнцем. И она остановилась, подняв лицо к небу и ловя этот момент. Ослабить контроль. Смешно этот Борисов. Он правда думает, что я что-то могу контролировать? Ну, на работе — да, пожалуй, в рамках своих полномочий. Но в остальном? Я не контролер. Я скорее лошадь, которая везет свой груз, не видя обочин и за закрывающих глаза шор. И этот груз не скинуть. От него не отказаться. потому что он суть моей жизни, смысл, без которого я ничто. Ей внезапно вспомнились пустые, растерянные глаза женщины, которую она давным-давно в детстве увидела за решёткой в отделении милиции. Надя тогда сказала: "Вот видишь эту тётю? Она тоже сначала просто брала вещи без спросу, а потом попала в тюрьму и стала уголовницей. У неё нет ни дома, ни семьи. Она никому не нужна. Ты тоже так хочешь?" Нет. Никогда до того дурацкого случая с великом Надя не ощущала так остро потребность в том, чтобы ее любили. Она боялась быть никому не нужной. — Вот мать твоя, — объясняла бабушка, — все ищет, ищет чего-то. Но кому она такая нужна? — Никому. И это был приговор. Марина не была нужна ни собственной матери, ни своей же дочери. И Надя с детства видела, как это страшно. В чем-то она, конечно, была похожа на Марину. — Да. Обе не любили показывать свои слабости. Но вместо того, чтобы разбазаривать силу на поиск себя, Надя проложила четкую колею с ранней юности и шла по ней, ощущая уверенность и силу из-за того, что делает все, что положено, при полном одобрении бабушки, естественно. И вот пришла. Бабушке и самой, между прочим, досталось. Принципиальность, которой она так гордилась, проросла из горького корня. дед, за которого она вышла замуж почти девочкой. Через 10 лет семейной жизни внезапно влюбился в другую, да так, что сделал несчастными всех вокруг, включая себя. Его новая любовь тоже была совсем юной. Пришла в его КБ на практику и, конечно, не была ни в чём виновата. Она даже не сразу поняла, что уже начавший сидеть ведущий инженер и коммунист Юрий Иванович в неё влюблён. Иначе не осталась бы там работать. и после окончания вуза Семёнов попал в тиски. Он знал, что его любовь запретна, знал, что ни в чём не виновата и жена Галина, видел, как расцветает, грустнеет и собирается замуж за другого, его Катя. И в конце концов начал тихо и отчаянно пить. Четвёртый в этом многоугольнике оказалась дочь Марина, на которой обманутая в своих желаниях Галя вымещала всё своё женское отчаяние. Юрий Иванович с ужасом смотрел, как жена всё яростнее ненавидит взрослеющую родную дочь. Чувствовал свою вину и в этом. Всё сильнее пил и всё туже закручивал эту страшноватую спираль семейного несчастья. Марина вырвалась из тисков в 18, поступив в какой-то простенький вуз и мега въехав от родителей в общежитие, которого ей по закону не полагалось. Это называлось вписаться в общагу. Потом Ее носило от берега к берегу, и единственное, что успел сделать Юрий Иванович до своей кончины, это обеспечить дочь хорошей квартиры на Плющихе, чтобы ни она, ни внучка ни в чем не нуждались. Он умер рано, и это стало облегчением для обманутой и измученной драмами жены. Марину она к тому времени окончательно отрезала от себя и мечтала забрать и внучку, но не получилось. Девять месяцев в году Наденька жила с беспутной матерью. которая постоянно водила в дом гостей, меняла работы и мужчин. А 3 месяца лета были их временем. Надя и бабушка проводили их на даче. Сначала много лет снимали дом в Салтыкове, а после памятной Надиной кражи, чтобы избежать позора, перебрались в Кратово. Собственно, там Надя и сдружилась со Светкой Зерницкой, которая звонила на днях и звала в гости. Надо бы ей позвонить, рассказать про бабушку и, наверное, позвать на похороны. Ведь они неплохо друг друга знали. Надя отключила режим в самолете, и телефон мгновенно зазвонил. — Алло, Невельская Надежда Юрьевна? Надя узнала сильный мужской голос. — Да, слушаю вас. Коллекторское агентство «Долг» беспокоит. Напоминаем, что сумма долга по кредиту растет. Крайний срок оплаты — 26 марта этого года. Вы собираетесь оплачивать? Не ответив, Надя нажала на отбой.